Эпилог. Был тихий вечер последнего зимнего месяца. На небе ярко светила полная луна, окутывая заснеженную землю хрустальным серебром. Снег искрился в ее сиянии, словно кристаллы маленьких алмазов. Звезды весело мерцали на черном глубоком небе, будто на только что начищенном прозрачном стекле. Ни ветерка за окном, ни шелеста, ни вскрика птицы. Тишина, покой, умиротворение – Но это только снаружи. В замке Кощея Бессмертного все было не так спокойно. В тронном зале ярко пылал камин, горело множество свечей и факелов. В кошмарном кресле, продолжающем до сих пор горно именоваться троном, устроившись поудобнее, восседала Катерина. Она небрежно подперла голову рукой и о чем-то напряженно думала. Рядом на подлокотнике пристроился Виктор, слегка приобняв за плечи свою ненаглядную. Они давно уже следили за нервно расхаживающим взад вперед Александром. Сенька, примостившись на подоконнике, усиленно делал вид, что мытье пер правой передней лапы занимает его сейчас гораздо больше, чем происходящее вокруг. Степан с умным видом чистил походный армейский нож. «Господи, еще немного, и я точно сойду с ума!» – жалобно пообещал князь, запуская пальцы в и так уже растрепанные волосы. «Не думаю, что твоя жена...» Будет от этого в восторге, как бы, между прочим, заметил Виктор. Хотя, кто вас ненормальных знает? Прекрати, шикнула на него Катерина и ткнула локтем в бок. Человек переживает, волнуется. Такой ответственный момент. Поддержать надо, а ты опять со своими дурацкими шуточками. Тебе не стыдно? Нет. Глаза советника были до противности честными. Нашла кого стыдить, фыркнул Сенька, любуясь своей чуть ли не до блеска вылизанной лапой. Когда стыд раздавали, он, наверное, соленый припирался, поэтому им обоим и не досталось. — Да прекратите же! — подал голос Степан. — Не каждый день у кощей Бессмертного наследник рождается. А вы тут устроили балаган, понимаешь ли. Я вот, Виктор, на тебя через шесть месяцев посмотрю. Когда ты в таком же положении окажешься, интересно, ты так же будешь веселиться? Бестыжий советник затравленно глянул на свою законную супругу. Катерина показала ему кулак. «Не дай бог, будешь переживать хоть на грамм меньше Александра», – многообещающе пригрозила она. Радости это бедному Виктору не прибавила. Он заранее трясся, как цуцик. «Он не будет веселиться», – твердо заверил всех кот. «Он будет пребывать в глубоком успокоительном обмороке. Это сейчас хорокорится, пока не его касается». Какое-то время снова повисло тревожно-ожидательное молчание – нарушаемое только звуком шагов князя. «Но сколько же можно!» – не выдержал он. «Я хочу, наконец, увидеть своего сына!» «Почему это сына?» – удивился полтливый кошак. «Потому что в семье Кощеев всегда рождаются только мальчики». Александр остановился у камина и уставился на весело пылающее пламя. «Поэтому я уверен, что у меня будет сын». «А вот в семье Бабы Яги рождаются только девочки». с вызовом парировал сенька опять нашла коса на камень проворчал виктор даже в этом деле они не могут обойтись без препирательств виктор если ты сейчас же не заткнешься я тебя на гору на мороз выгоню луну разглядывать несколько истерично взвыл князь и что я опять такого сказал обиделся советник еще скажешь что я не прав ставлю один к пяти что будет пацан «Ничего подобного!» – возмущенно включилась в спор Катерина. «Девочка!» «Нет, пацан!» «Девочка!» «Парень!» Кощей был уже близок к тому, чтобы применить легкое рукоприкладство в виде хороших подзатыльников, но махнул рукой и продолжил прерванное занятие по наматыванию кругов по залу. Это немного успокаивало. Движение всегда способствует снятию излишнего напряжения. Даже вырывание волос на голове – могло бы в данном случае подействовать не хуже валерьянки. Но ситуация была несколько не та, когда подобные антинервные способы были уместны. Правитель все-таки. Князь уже был на грани нервного срыва, когда на лестнице раздались тихие шаги, и в тронный зал, не торопясь, вошла Мария. Она с легкой загадочной улыбкой обвела взглядом всех присутствующих замерших в перепуганном ожидании и остановила свой хитрый взор на князе. «Александр, могу тебя поздравить!» – начала пламенную речь жена главнокомандующего, но ее очень неучтиво перебили. «Ну что?» – бросился под ноги женщине Сенька. «Ну кто?» «Парень!» – резво вскочил Виктор. «Девочка!» – прямо сжала губы Катерина, поднимая с трона. «Да угомонитесь же, ненормальные!» – рявкнул хорошим трубным басом Степан, и все тут же примолкли. «Нашли тотализатор!» Главно-командующий ничего не скажешь, наводить дисциплину в излишне разошедшихся войсках – его прямая обязанность. Бедный Александр ждал дальнейших слов Марии, словно вынесения приговора. «У тебя двойня, князь, сын и дочь». Кощей, уже не совсем бессмертный, если судить по его туповато-счастливому виду, медленно осел на свой законный трон, но тут же вскочил и бросился вверх по лестнице. Даже здесь она не могла ему уступить, – хмыкнул Виктор вслед князю и получил заслуженный подзатыльник от Катерины. Конец книги. Читала Фета. Специально для обкул.ру.